Глава двадцатая. Ошибки бастиона. Гоблин, человекоподобный мутант, пережеванный системой, обладал собственными активными способностями? Это просто немыслимо. Какого черта творится в этом дьявольском бастионе? Именно с такими вопросами в голове я, полностью парализованный, рухнул на пол. Более я не почувствовал, хотя упал на осколки кирпичей и штукатурки. Тварь жадно заурчала. Протянула ко мне свою чудовищную лапу, но не достала. Желтые когти заскребли по бетону. Звук мерзкий. Неприятно бил по ушам, отчего мозг прижимался к черепу и в ужасе трепетал. «Хан!» — донесся до меня далекий голос Мары. «Хан! Ты жив?» «А что я?» Я даже ответить не мог. Моргнуть и то было для меня титаническим усилием, хотя я справился. С третьей попытки. «Краш!» Спустя несколько секунд раздался голос Мары, использующий умение. То ли способность отрикошетила от гоблина, то ли девушка как-то промахнулась. Но вместо того, чтобы оказать какое-то влияние на тварь, она раскрошила кирпичную стену. Мне на голову посыпалась цементная крошка и осколки бетона и кирпича. Я сдавленно простонал. Двигаться по-прежнему я не мог. Тело было словно не мое. Даже дыхание нарушилось, однако сердце работало. Гоблин заревел, силой ударил лапой по стене, отчего так глухо треснула накренилось. Затем мутант шагнул вперед и, подцепив меня когтями, подтащил к себе. Кажется, я содрал затылка кожу, но опять же боли не почувствовал. Хлопнул выстрел, второй, еще несколько. Мара отыскала какой-то огнестрел и пыталась отвлечь гоблина на себя. Но тот никак не реагировал на ее попытки, пожирая меня желтыми глазами. «Эй, дерьмо!» — заорала девушка. «Жаль, что пришлось спать с таким мерзким уродом, как ты! Уж не знаю, за что тебя так одарило, но ты это заслужил!» Гоблин на мгновение замер, грузно повернул к Маргарет свою чудовищную морду и что-то проревел. Девушка выстрелила снова. пуля попала прямо в пасти, чего мутанта аж передернула. «Отпусти его!» Неизвестно, понимал ли гоблин человеческую речь, но слова девушки он явно расслышал. Вот только мне это никак не помогло. я с ужасом смотрел на острые зубы, с которых стекала желтоватая слизь. Чего вылупился? Говорить я не мог, а вот думать запросто. Мара снова выстрелила. Гоблину это очень не понравилось, потому что он глухо зарычал. И вдруг я ощутил, что паралич начал потихоньку отпускать. Сначала руки, потом ноги. Ощущение было отвратительное, как будто тысячи игл одновременно протыкают кожу. но происходит это волнами, поэтапно. Откуда-то я понял, что моя автогения здесь не поможет. Совсем. Оно вообще не дышит. Что ему мой ядовитый газ? Гоблин облизнулся и начал медленно открывать огромную пасть, в которой поместился бы мешок с цементом. Он делал это с удовольствием, не торопясь. Он что, хочет отгрызть мне голову? Ага, сейчас. На моей разгрузке все еще одиноко болталась наступательная граната. А что если... Плохо подчиняющейся рукой я ухватил ее за корпус, кое-как сжал и все еще онемевшими пальцами неловко вырвал кольцо. А затем пропихнул темно-зеленый кругляш в приоткрытую пасть мутанта. Чавкнуло. Три секунды. гулко грохнула, точнее булькнула, прямо внутри огромной туши. Гоблина жестко тряхнула, причем настолько, что аж глаза вылезли из орбит. Меня он так и не выпустил, по-прежнему держа огромные лапой. Мутант судорожно выдохнул, пошатнулся, сжал меня так, что когти впились в кожу. Кажется, даже ребра захрустели. Субъект гоблин, мутировавшее человека подобное существо 20 уровня. Состояние здоровья 642 из 1000. Опасность запредельная. Да зараза! Даже взорвавшаяся внутри граната недостаточно серьезный аргумент, что само по себе невероятно. Как там устроена физиология этой абразины, я не знал, да и знать не хотел. По логике, ему должно было все внутренние органы превратить в кашу, но нет, этого не произошло. Тварь была живой и визуально почти не пострадала. Нужно другое оружие. Совсем другое. Да где же его взять? Вакуум. Вдруг послышался хриплый голос кокоса. Гоблин, еще не пришедший в себя, снова вздрогнул. Тяжело упал на колени. Ну, точнее то, что когда-то ими было. Меня прижало к стене. Кажется, у мутанта слетело еще 150 очков. В спине появилась крупная дыра с торчавшими оттуда потрохами. Но даже после этого противник меня не отпустил. Чувствовал он себя неважно, но желание убивать перебило все. Он заревел. На меня дохнуло таким жутким смрадом, что я едва не блеванул. Висящий на шее жетон вдруг стал холодным. Причем настолько, что начал обжигать кожу. Левой рукой кое-как нащупал цепочку, вытянул предмет наружу. Раньше такого не случалось. Может, это знак? Интуиция подсказывала мне, что я все делаю правильно, хотя никакой логики в этом не было. Что может сделать простой жетон? Это даже не оружие. А тупая образина сжала меня могучей ручище еще сильнее. Пронзила боль. Воздух выдавило из легких. Я захрипел, в глазах потемнело. Хотел проткнуть пальцем его глаз, но из этого ничего не вышло. Он как будто бы состоял из силикона. И еще раз попытался сделать то, о чем догадался мой мозг. Я резко дернул за цепочку. Звякнул лопнувший металл. А потом я взял и закинул предмет в пасть мутанту. Ну а дальше? Произошло невероятное. Гоблин издал сдавленный хрип, дернулся, проревел. В ярости тряхнул меня так, что я едва шею не сломал. С силой долбанул ручище стену, отчего она рухнула окончательно, подняв тучу пыли. А затем он начал медленно покрываться льдом. Изнутри. Сначала незаметно, потом все быстрее и более явно. Я лихорадочно нащупал на поясе нож, вытащил его и попытался проткнуть им державшую меня лапу. Но это было то же самое, что тыкать штопором в бетонную плиту. Гоблин невнятно хрюкнул. Из пасти вырвался клуб холодного пара. Я уперся ботинками в брюхо. Что было сил, оттолкнулся ногами. Обмороженная рука не выдержала, хрустнула и обломилась. Я рухнул прямо под ноги шатающегося гоблина. Упавшая конечность разбилась об пол. Во все стороны полетели замороженные кусочки плоти и костей. Идентификатор мутанта еще мерцал. Шкала здоровья неумолимо ползла вниз с угрожающей скоростью. Всего за три секунды слетело еще 300 очков, потом еще 200. А затем он потемнел окончательно. Передо мной, стоя на коленях, возвышалась блестящая ледяная статуя жуткого мутанта, зачем-то порожденного той же системой, которая нуждалась в помощи. Событие, которое вряд ли можно как-то объяснить. Покрытое голубоватым инеем туша потрескивала но больше не двигалось. От нее поднимался столб, обжигающий холодного пара. «Твою мать!» С облегчением прохрипел я, чувствуя, что мне не хватает кислорода. Очень не хватает. Вдохнуть полной грудью просто не получалось. Неужели ребра сломаны? Все. Порождение с идентификатором гоблин сдохло. «Хан, ты как?» Маргарет бросила разряженный автомат и устремилась ко мне. Позади нее показался потрепанный кокос с сокровавленной головой. Кажется, ему тоже хорошо досталось. Его идентификатор был заполнен только наполовину. «Жить буду, кажется», — произнес он, глядя на снеговика. «О, как! Будешь, куда ты денешься?» Прикрыв глаза, пробормотал я. «Из нас ты самый живучий!» Девушка помогла мне отползти в сторону. «Это дерьмо может оттаять!» «Не знаю. Я не удивлюсь, если оно воскреснет и регенерировать начнет. Разбей его на хрен пробормотал я. «Алиды? А как ты их из него достанешь?» «Краш!» – поколебавшись, выкрикнула Мара. Умение девушки ударило так, что вся эта гора замороженного мяса с хрустом раскололась на сотню мелких кусков, буквально засыпав большую часть коридора. Я облегченно выдохнул, ощутил затихающую боль в легких. «Кажется, ребро все-таки сломано». лишь бы легкие не пострадали даже не знаю регенерируют ли внутренние повреждения органов или с ними другая история как ты это сделал настойчиво пробормотала маргарет склонившись надо мной он же замерз изнутри я ничего прохрипела сам попытался приподняться и поискать глазами свой жетон очень не хотелось думать что он одноразовый одновременно в голову пришла и другая мысль белка ошиблась жетон не просто высасывал очки баста и здоровья Он полностью ликвидировал цель, любую. Однако отсюда напрашивался вопрос. «Я же добровольно засунул его в пасть гоблина. Так почему же тон сработал?» «Кажется, его свойства нужно тщательно изучить, чего я до сих пор даже не пытался сделать. И тут же вспомнил, что они были недоступны. Замкнутый круг. Не ври. Он держал тебя на весу, а потом ты сделал какой-то жест, и он начал замерзать. Я все видела». Я облегченно прикрыл глаза. Жетон x вместе с цепочкой лежал среди кусков обмороженного мяса и выглядел так, словно не он только что превратил в ледяную глыбу 400 килограмм мяса. Я ткнул на него пальцем, с трудом выдохнул. «Чего?» — девушка сначала не поняла, затем все-таки присмотрелась и разглядела сам предмет. «Это?» — она неуверенно взяла его за цепочку и, подержав перед глазами, передала мне. «Это ликвидировала гоблина?» «Да». «Как?» Подошел кокос. Задержав взгляд на предмете, он, понимающе хмыкнул. «Занятная вещь и полезная». «Знаю», — ответил я. «Теперь знаю». «Внимание! Главным оператором зафиксирована командная победа над сильнейшим существом третьего класса. Субъект Гоблин ликвидирован. Поздравляем! Это эпическая победа. Ранее подобное случалось всего один раз». Я уже хотел было возмутиться, что ничего не перепало. как тут же свалился второй победный лог, на чтение которого я потратил куда больше времени, чем на предыдущий. За победу над противником 20 уровня сложности вам присвоена награда соответствующего уровня. Сила – 90 очков. Ловкость – 92 очка. Выносливость – 101 очку. Удача – 45 очков. Получено опыта – 22 341 единица. Получен уровень 8. Добавлена новая способность «Уплотнение». Способность уплотнения повышена до уровня 2. С информацией касательно новой способности вы можете ознакомиться в базе данных. Добавлено 30 очков в шкале здоровья. Увеличено процентное соотношение к регенерации организма. Текущее состояние здоровья 101 из 206. Текущий процент регенерации по отношению к стандартному 19%. Ускорено получение дополнительного опыта. Добавлено 120 очков распределяемых характеристик. Добавлено 75 очков Баста. «Статус любимчик Бастиона повышен до уровня 4». «Повышена личная удача». «Повышена вероятность нахождения скрытых тайников не ниже третьего уровня». «Результат победы записан в системном логе». «Все остальные субъекты с нейтральной и положительной лояльностью будут оповещены о результатах эпической победы вашей команды». «Да ладно!» Едва справляясь с восторгом, выдохнул я, бегая глазами по многочисленным строкам. «Упало действительно столько, что я даже растерялся». забыв половину сразу после прочтения. Я еще и через уровень перескочил, что само по себе не хило «Кто-то вообще качался с такой скоростью, как я?» «О, и мне тоже бонусов прилетело», — обрадовалась Мара. «Жаль, что нельзя было из него Лиды вытащить. Представляете, что могло быть у него внутри?» Ее взгляд почти сразу остекленел. Она тоже принялась читать после боевой лог. Тоже было и с кокосом. Он то хмурился, то едва заметно улыбался. Маргарет, получив плюшки, тоже подняла свой уровень до восьмого. Кокос аж до четырнадцатого. Несколько минут все молчали. Наконец интрудер взял слово. «Это все круто, но никого не смущает, как вышло, что гоблин превратился вот в это, порождение». «Смущает? Разве на первом круге такое вообще возможно? Я считал, что тут все ограничено шестым уровнем». «Не все так просто, Хан. У системы все еще много глюков и закидонов. Это был не совсем гоблин. Точнее, он мутировал не просто так. «Поясни. Я все еще восстанавливал дыхание. Боль почти отступила. Существа такого высокого уровня обычно обитают на четвертом, а то и на пятом круге. И оттуда они уйти не могут. Система строго ограничивает их перемещение, предполагая, что из-за вмешательства шмеля в структуру системы произошел какой-то серьезный сбой». «Бастион наказал шакалов за вмешательство, породив в гоблине вот эту абразину. Или же мое мнение неправильное, и есть какое-то другое объяснение. А подобное мог сделать какой-нибудь уникальный предмет?» Спросил я. «Маловероятно, ну да. Я уже ничему не удивлюсь. Бастион тоже по-своему эволюционирует. У него появляются новые возможности, новые сбои в работе. И боюсь, это только начало». Вдруг сверху со второго уровня послышался знакомый крик. «Эй, Хан, Мара, Кокос, вы там живы?» Это был голос Белки. Скорее всего, услыхав стрельбу, они плюнули на безопасность и рванули к нам. «Да, все в порядке». «Что случилось с лестницей?» «Небольшая проблема. Сейчас придумаем решение». Я вспомнил о делах и тронул за плечо Маргарет. «Мара, где твой тайник?» «Точно, здесь совсем рядом, в соседней комнате». Она решительно двинулась вперед по коридору, свернула за угол. Раздался грохот, затем тяжелый металлический скрежет. Кажется, она отодвигала что-то тяжелое. «Ну бля, отлично!» Послышался ее недовольный голос. «Что такое?» Еще испытывая болевые ощущения, я шагнул к ней. «Маски здесь нет». «Как нет? Почему?» «Я не... блядь, не знаю. Все твои вещи есть, а маски Мстителя нет. Но о тайнике никто не знал. вот хрень «И куда она могла деться? Это же твой тайник, так?» я начал нервничать. «Да, только мой. Никто о нем не знал». «Значит, кто-то все-таки знал. Использовал предмет в своих целях». «Мля, Мара, вот как?» Вопрос остался без ответа. «Дерьмо собачье. Так рисковать, чтобы в итоге остаться без ничего». Внутри тайника была куча лидов. «Та самая малая серебряная сборка. Но на этом все ценности заканчивались». Это меня сильно расстроило. Я в который раз отругал себя за халатность, из-за которой не привязал уникальный предмет к себе еще тогда в депо. Ума не хватило, или времени. Да блин, и того, и другого. Осмотр резиденции Гоблина тоже ни к чему не привел. Отсюда ничего вывести не успели, но это и не важно. Ничего из уцелевшего не привлекло моего внимания. Из разложенных на столе документов стало ясно, что Шмель действительно собрал самых серьезных бойцов клана, и вместе с ними собирался выдвинуться на третий круг. Сам гоблин должен был ожидать дальнейших распоряжений. Любопытным был факт того, что эти документы морально устарели. После всего этого была организована та самая колонна, которую мы разгромили в ущелье. Получалась какая-то путаница. Шмель выдвигался на третий круг, но вместе с этим приказал отыскать заранее пустое убежище Алексея на первом круге, о котором уже знал Кокос. Интрудер по этому поводу объяснений не дал. Потому что сам ни черта не понимал. У него были только предположения. В любом случае оставаться внутри бункера было бессмысленно. Мой наспех, слепленный план оказался провальным И смысла в нем больше не было. Выбраться наверх оказалось непросто, но мы справились. Разломанную на куски лестницу пришлось разбирать самим. В итоге, на натоскав уцелевших ящиков, мы собрали целую пирамиду, по которой и перебрались на второй уровень. «Вы как?» карасар был тут как тут. «Нормально». «Ого, Хан, откуда у тебя восьмой уровень?» Поразилась Белка, заметив изменения в моем идентификаторе. «Да я смотрю, вы все прибавили. Охренеть! Там внизу что? Розыгрыш подарков? В жопу такие подарки!» Нахмурилась Мара, но, заметив блестящие глаза Белки, поспешно добавила. «Только вякни что-нибудь про мои сиськи!» «Да я и не собиралась!» — обиделась та. «Завалили кое-кого!» — пояснил я. «Гоблина!» «Того самого?» — спросил корсар. «Угу, вроде того. Только уровень двадцатый. И здоровье под тысячу», — хмыкнула Маргарет. «Врешь?» «Нет». Повисла пауза. «Никому ничего доказывать я не хотел. Мара тоже. А Кокосу было плевать. Он внутренне торжествовал. Дальше все будет согласно его задумке. Тут уже он, командир. Бля, ну и группа у меня». «Ладно. И какие теперь планы?» «Двигать на второй круг, только для начала тебя бы качнуть», произнес Седой, глядя на белку. Она была единственной с самым низким пятым уровнем. «Я могу и так», — девушка полностью полагалась на свою винтовку. Схватка с гоблином показала, что даже с хорошим оружием многого не добьешься. «Не можешь. Нужны умения и способности. А у нас мало времени и куча дел. На втором круге все мутанты куда опаснее. Про третий молчу». «Хан, ты же в курсе, да?» Я кивнул. «Действительно, стоит вспомнить только мертвяка из бункера. И то он далеко не предел. Полностью согласен, что белку, да и корсара нужно срочно подтянуть. Я обернулся к кокосу. Ну и как ты намерен это сделать?» «Очень просто». Тот изобразил фейспалм. «Отправимся в зоопарк». «Это еще что за хрень?» «Разве Мара тебе не сказала?» Интрудер перевел удивленный взгляд на Маргарет. «Не сказала?» «Да, как-то не пришлось», — пробормотала та, всем своим видом показывая, что так само получилось. «Я знаю», — отозвался Корсар. «Есть такие кластеры, в которых организовали что-то вроде арены. Там ты убиваешь тварей, набиваешь опыт. Заплати, и тебя прокачают. А если хорошо заплатишь, то тебя еще и простимулируют. Это как? А так, дают тебе сборку лидов на поглощение». «В итоге у тебя усвоение получаемого опыта идет в два, а то и четыре раза быстрее. Чушь!» «Нет, не чушь», — заступился кокос. «Таких зоопарков штук пять только я знаю. Они себя не афишируют, да и выйти на них непросто. Услуги очень дорогие, но зато того стоит Думаете, как шмель себе девятнадцатый уровень взял? Именно прокачкой за бабло». а ведь мы с ним очнулись разницей в несколько месяцев и я снова ощутил что со мной что то не так и я то качался ни разу не медленнее предполагая что и суммы за их услуги космические спросила белка да но у шакалов полно добра которое стоит немало если не найдем их запасы видов всегда можно перепродать технику и оружие тут наберется нормально так и решили поступить Ближайший зоопарк был в 20 километрах, правда для этого нужно было пересечь аж 7 кластеров, один из которых был на самой границе Бастиона. А там то и дело происходило что-то странное. В большом гараже мы нашли второй точно такой же пикап, как тот, что достался нам от элитников. Только этот был лучше и больше. И самое главное, водительская дверь была на месте. Мы быстро загрузили все, что представляло наибольшую ценность. Уже собирались выезжать? Я обратил внимание на небольшое здание с табличкой «Центр связи». Внутри, конечно же, никого не было на первый взгляд. Но когда я вошел внутрь и осмотрелся, то услышал отчетливый звук приводимого в действие оружия. Резко обернувшись, я заметил раненого шакала. «Ржавчина!» — крикнул я, глядя на направленный мне в голову пистолет. Сработало без проблем. Ржавый кусок металла вывалился из руки стрелка, а чего то тохнул и едва не отключился. «Эй, без глупостей!» Я пнул его ногой. Объект «Вепрь» — стрелок шакалов пятого уровня. Состояние здоровья 94 из 157. Лояльность условно враждебная. Парень был молодой лет 30. Вся левая часть головы, шея и плечо вместе с рукой были покрыты сильными ожогами. Одежда обгорела. Выглядел он неважно. В глазах читался страх и отчаяние. «Не убивай! Все скажу!» Выдохнул он, глядя куда-то в потолок. Кажется, у него не в порядке с головой. Это зависит от того, что именно ты расскажешь, ответил я. Что произошло на базе? А, -а, -а нет, нет, нет. Здесь был демон, чудовищный и странный.